Военно-морские силы Сирии находились в стадии строительства и имели в своем составе 21 корабль, в том числе 6 ракетных и 10 торпедных, два тральщика, три сторожевых корабля. В ходе боевой подготовки главным образом отрабатывались вопросы отражения высадки морских десантов противника. Задачами ВМС арабских стран была оборона военно-морских баз и портов противодесантная оборона побережья, защита морских коммуникаций, нанесение ударов по береговым военным и промышленным объектам, высадка тактических десантов и нарушение коммуникации противника. В целом ВМС арабских государств по численности в три раза превышали израильский флот. Однако по числу пусковых установок противоракетная оборона, корабельных э, ракет Израильские ВМС имели незначительное превосходство Арабские катера в дальности пуска ракет в два раза превосходили израильские Следует отметить, что уровень подготовки личного состава израильских ВМС был несколько выше, чем египетских и сирийских И наконец живая сила У Египта под ружьем было 650 тысяч человек После мобилизации стало 800 тысяч У Сирии 150 Когда началась война Марокко отправило на фронт полторы тысячи солдат. Кувейт, Алжир и Саудовская Аравия ограничились символическими контингентами. Израиль мог мобилизовать 300 тысяч, но непосредственно в действующей армии находилось 11,5 тысяч человек. Обилию русской техники Израиль мог противопоставить следующее. Большинство из 1700 израильских танков составляли выше вышеописанные английские центурионы 850 Из американских танков были 400 М48 «Паттон» со 105 миллиметровой пушкой и 150 более свежих М60. М48 был одинаковый с центурионом высоты, но заметно шире. Его пушка была снабжена оптическим прицелом, чего не было на Т-55. С конца 40-х годов в Цагаль оставались старенькие американские танки «Шерман» на которые израильтяне поставили более современные 105 миллиметровые пушки э, французского производства. Таких обновленных «Шерманов» было 150. Еще 150 танков были советского производства, захваченных в 1967 году. Это были танки Т-54 и, и Т-55. В стандартном танке той поры, что в советском, что в английском, помещалось 4 человека. Командир, стрелок. Заряжающий и водитель Командир сидел выше всех в башне А водитель ниже всех и впереди Бронебойные снаряды Т-54 и Т-55 были слабыми Лишь на Т-62 применялись улучшенные бронебойные снаряды Со стабилизаторами, которые пробивали броню вдвое большей толщины На израильских танках, кроме вполне удовлетворительных бронебойных снарядов Были также слабые Взрывные противотанковые снаряды. Этот снаряд внутри нес взрывчатку. А сам внутрь танка не проникал. Ударившись о броню, он проделывал в ней небольшое отверстие, а взрыв направлялся в кабину танка. В израильских танкист... У израильских танкистов было крупное преимущество. Боекомплект «Санториона» составлял 54 снаряда, а Т-54 или 55 только 33. Таким образом, израильский танк мог быть в бою Почти в полтора раза дольше арабского. Военно-воздушные силы Израиля были укомплектованы довольно-таки хорошо. К началу войны в строю было 488-504 боевых самолетов. От 488 до 504 боевых самолетов. В основном это были французские «Миражи» и идущие к ним на смену американские «Скайхоки» и особенно «Фантомы». Обилие вспомогательных транспортных самолетах, включая при необходимости весь гражданский флот Эль-Аль, должно было обеспечить быструю переброску войск и грузов, а 80 вертолетов должны были эвакуировать раненых. С зенитными ракетами было намного хуже. Установок было всего 10. Американские зенитно-ракетные зенитные ракеты ХОК были в целом неплохи, но против русского изобилия им было не устоять. Впрочем, Израиль полагал арабскую авиацию слабой, и заботился слабо. Никаких переносных противотанковых ракет у пехотинцев Израиля не было. Израильские военно-морские силы часто называли «золушкой» Цагаля. ну и здесь страна укрепляла свои силы основным направлением. А развитие военно-морских сил Израиля после войны 1967 года стало увеличение корабельного состава за счет быстроходных, высокоманевренных кораблей малого водоизмещения с ракетным и артиллерийским вооружением, оснащенных современными радиоэлектронными средствами. По мнению израильского командования, ударные группы, состоящие из таких кораблей, по взаимодействии с авиацией, могли успешно решать задачи по завоевыванию господства на море и прибрежной зоне. К началу войны израильские вмс имели в своем составе 47 кораблей, сведенных в две группы – Средиземноморскую и Красноморскую. Средиземноморская группа базировалась на главной военно-морской базе в хафе и военно-морской базе в Аждоде. Красноморская на военно-морской базе в Эйладе и в пункте базирования в шарм Шарм-Эшейх. Кроме того, в составе ВМС Израиля имелись два батальона морской пехоты, отряд подводников-диверсантов и 12 батарей береговой артиллерии, 43 орудия. Основу израильских ВМС составляли 12 ракетных катеров типа СААР, полученных в 68-70-х годах от Франции. На трех малых десантных кораблях были оборудованы посадочные площадки для вертолета, которые во взаимодействии с ракетными катерами готовились к нанесению ударов по надводным кораблям и береговым объектам противника. В ходе боевой подготовки ВМС Израиля готовились к решению задач по уничтожению кораблей противника в море и в базах, нанесению ракетно-артиллерийских ударов по береговым объектам, защите морских коммуникаций в своей операционной зоне, обороне своего побережья, высадке тактических и разведывательно-диверсионных кораблей десантов на побережье противника. Основными задачами израильских ВМС было уничтожение сил флотов Египта и Сирии в море и в базах нанесение ударов по наземным военно-промышленным объектам, высадка диверсионных десантов, оборона своих морских коммуникаций, содействие приморскому флангу сухопутных войск. Весь 1973 год Арабы усиленно готовились к реваншу. Общественное мнение внутри Египта толкало Садата к войне. В 1971 и в 1972 годах он тянул время, отговариваясь от индо то индопакистанским кризисом, то перевооружением армии. Каирские юмористы потешались над... над тем, как Садат объявил 71 год решающим годом. Но так ничего и не решил. Но вот в марте 73 года Египет посетила высокопоставленная советская военная делегация. И после этого в страну стали направляться самые современные советские ракеты. Изюминкой этих последних ракет было то, что, при... что на них при желании можно было установить даже ядерные боеголовки. Радиус действия таких ракет был 250 километров. И долететь они могли свободно даже до центра Израиля. Став министром обороны Египта, генерал Исмаил Али подошел к войне с Израилем очень прагматически. Анализируя способность Израиля к войне, Исмаил выделял выделил израильские военные преимущества и слабая стороны преимущество египтянин видел в четыре. А. Превосходство в воздухе. Б. Развитые технологии. Г. Высокий стандарт боевой выучки солдат и офицеров. Д. Гарантированные поставки вооружения. Из, США. из слабых сторон генерал углядел пять. Растянутые через весь сенай линии коммуникаций, необходимость воевать на несколько фронтов, невозможность выдержать большие потери из-за малочисленного населения, невозможность воевать долгое время, так как это подорвет экономику, самоуверенность. Да. Арабы детально разобрали уроки войны 1967 года. И каким казалось, сделали все необходимые выводы. Они умозаключили, что основная их ошибка в 67-ом году было то, что они позволили нанести удар Израилю первый удар. Больше этой ошибки они решили не повторять. Второй их вывод заключался в том, что важна сила первого удара. Надо бросить все силы и сразу же в первый В-третьих, в 1967 году арабские действия были не координированы. Поэтому Израиль разбил Египет, Иорданию, Сирию практически по одиночке. Вот. Теперь же египетские египетско-сирийские совместные действия будут спланированы, выверены до минут. И, наконец, последнее. Надо набрать у СССР как можно больше оружия. Между египтянами и сирийцами царило полное взаимопонимание. План форсирования канала был готов уже в январе 1973 года. Операцию назвали «Бадр» по ассоциации с одной из стадий войны пророка Мухаммеда с неверными, закончившейся взятием Мекки. Войну сначала полагали начать в мае, но потом, по политическим соображениям, перенесли на октябрь. Сложнее дело обстояло с Иорданией. Трехсторонняя встреча арабских лидеров произошла в Каире 12 сентября. хафес Асад, который стал сирийским президентом в результате военного переворота 71 года, и Анвар Саддат не стали раскрывать перед королем Хусейнов всех своих планов. Во-первых, они хотели помириться с Хусейном после неприятностей с оп в 1970 году. Король не забыл сирийские танки на своей земле но помирился и дипломатические отношения с Сирией восстановил. После этого ему намекнули, что, возможно, очередная война с Израилем. Ну, без дат, так сказать. В принципе, Хусейн вздрогнул. Он уже потерял половину своего королевства в шестидневную войну. Стоит ли еще раз рисковать? Максимум, на что удалось склонить повзрослевшего и ставшего более осторожным короля, так это к обещанию некоторой, так сказать, братской поддержки одного из фронтов. Да и это обещание Хусейн дал более из необходимости, чем из особого желания. Убедившись в благорасположении Иордании, египтяне и сирийцы продолжили подготовку к войне. Они уже уговорились начать вторжение одновременно 6 октября, в 10-й день священного мусульманского праздника ма месяца Рамадан, который совпадал в это, в это время с судным днем, Йом-Кипуром по еврейскому календарю. День этот представлялся арабам очень удобным. Во-первых, в этот праздник евреи не едят, не пьют, не работают, не ездят на машинах и на танках, все учреждения закрыты, страна молится. Вряд ли евреи будут ожидать атаки во время исламского Рамадана. Кроме того, арабы учли, что в Израиле полным ходом идет предвыборная кампания. Так как очередные выборы назначены на, концентр... на конец октября, а также в ночь с 6 на 7 на 7 октября ожидалась полная луна, а значит наведение переправ через канал будет облегчено. В общем, Йом-Кипур, Рамадан, полнолуние, выборы, все было против евреев. Аналитики по-разному оценивают значение начала войны в судный день Высказывалось мнение, что Йом-Кипур фактически самый удобный для быстрой мобилизации день в году В будний день или в обычный шаббат Везерий весь весь может гулять где угодно, найти его всегда быстро очень трудно В Йом-Кипур почти всех можно найти или у себя дома, или в синагоге Кроме этого, в Йом-Кипур дороги пусты Пробок нет, полагали поэтому, что арабы мало думали о еврейском судном дне, а больше о полнолунии и уровне воды в Канале. Еще до встречи с Хусейном генерал Исмаил Али 6 сентября привел войска Египта и Сирии в состояние боевой готовности. 24 сентября сирийские танки и артиллерия начали постепенно и, как бы не взначай, подтягиваться к трем линиям обороны у голландских высот. Сирийцы и египтяне сели назначать час атаки. «Давайте начнем войну в шесть часов вечера», — предложили египтяне. «Мы будем наступать с запада на восток, солнце будет светить прямо в лицо евреям и в спину египетской армии. Наши солдаты спокойно форсируют канал». «Ночью же, под покровом темноты, мы наведем мосты». «Нет». Давайте начнем войну утром, предложили в ответ сирийцы. Мы будем наступать с востока на запад. Солнце будет свечить в лицо евреям и в спину сирийской армии. А у нас будет целый день, чтобы взломать израильскую оборону на голландских высотах. Они долго рядились, как торговцы на восточном базаре. И наконец торговались. На 2 часа 5 минут дня. Это время стало известно лишь 1 октября, меньше чем за неделю до начала войны. А тем временем израильская разведка, армия, политические лидеры и все общество жило так, как будто кроме назойливых палестинских террористов все остальные арабы уже переселились на Марс. Народ расслабился. Психологически это объяснимо. Невозможно всю жизнь жить в напряжении и ожидание очередного удара из-за угла. Вполне естественно, что после впечатляющей победы шестидневной войны евреи разомлели. Но разомлели они чрезмерно, в том числе и в армии. Маленькое государство не может держать большую армию, не по карману. Система резервистов и месячных резервных сборов раз в год была идеальной, если бы выполнялось все, что предписано. Известен афоризм. Гражданский человек – это тот же военный, который 11 месяцев в году находится в отпуске. У каждого резервного соединения был свой склад. На этом складе хранились на случай войны все, что должно было понадобиться, чтобы превратить кибуцников и адвокатов в солдат. От шнурков и до танков. По призыву мужчины должны были прибежать, снять цивильные штаны похватать гранаты и быть готовыми попасть на передовую уже через несколько минут. Танки в смазке надо было только заправить горючим и на передовую. На практике не все оказалось так изумительно. Когда Бен Гурион был министром обороны, у него гвоздь не мог пропасть. Теперь же солдаты и офицеры стали потихонечку воровать военное имущество. Это не были единичные случаи. Об этом журналисты помещали репортажи регулярно. По грустному совпадению, как раз в канун судного дня в газетах появилась статья о лейтенанте, которого судили за гражу боеприпасов у соседнего подразделения. Когда Ихуд-Барак в самом начале войны был назначен командиром танкового батальона, он нашел в ангарах танки без пулеметов, стереотрубноведение, таблицы огневых позиций и с неполным боекомплектом. Никто не помог ему доукомплектовать эти танки. Уже во время самой войны работники международного аэропорта в лоде были пойманы на воровительстве зимнего оборудования, поступавшего по авиомосту из США. Вернемся к танкам. Современные гусичные боевые машины на поле боя доставляют на тягачах. Это делается для того, чтобы не изнашивался двигатель без надобности и чтобы не ломалось покрытие дорог. Не расходовалось горючее. Мотор танка потребляет очень много горючего. И чтобы избежать возможных поломок на марше, теоретически тягачей должно было быть в избытке. Практически с началом войны оказалось, что их не хватает. В результате некоторые резервные соединения вступили в бой. Уже через 12 часов после начала войны скорость изумительная для мобилизации гражданского населения. Но некоторые намного позже предписанного часа. Министерство обороны и Генеральный штаб мало обращали внимание на разгильдяйство, воровство и ущербное планирование.